Глава вторая. Детка для детки. Кто-то из мудрых однажды сказал, что любовь отца исключительна. Она не похожа на любовь матери, в ней мало слов, но она не менее ценна. Подписываясь под каждым словом, своему отцу я обязана не только исторической фамилией, но и простым появлением на свет. Именно папа поддержал маму очень так по-мужски безоговорочно принимая всю вероятность рождения третьей девочки, хотя в душе надеялся, что будет мальчик. Возможно, поэтому с раннего детства учил меня мальчишеским занятиям: ездить верхом, стрелять, брал с собой на охоту и в своё время отправил в секцию карате. Когда я родилась, моя старшая сестра Дарига уже училась в Москве. Динаре исполнилось 12 лет, и она была погружена в учёбу с головой. Папин аргумент будет с нами рядом, когда старшие разлетятся, сработал безотказно. Хотя у мамы, честно сказать, были огромные сомнения в её возможностях выносить и родить. Наверное, многие женщины к 40 годам так про себя думают, имея определённые проблемы со здоровьем, о своём интересном положении. Мама узнала в разгар лета на лечебно-грязевом курорте, куда поехала с подругой. Процедуры же всегда назначаются после обследования, результаты которого и повергли её в шок. Она в панике стала звонить папе, но какая в 1979 году могла быть связь у рядового курорта. Мама ему в трубку кричит: "Лялька у нас будет", а поппе из-за шума и помех на линии Слышится, что жена ему что-то про здоровье говорит. А когда понял про ляльку, коротко так сказал в ответ: "Да что ты там выдумываешь? Все справляются, и мы сможем. Вернёшься тогда и поговорим". В итоге, как и положено восточной женщине, мама папу послушалась. Первое, что увидела мама после экстренной операции, целых 3 дня она была в родах это глаза отца, наполненные слезами, Так жалко ему было жену. Теперь уже, конечно, останется загадкой, кто именно пустил его в реанимацию. Но папа примчался к маме, как только смог после очередной командировки. Причём в этой февральской рабочей поездке он со своими соратниками уже начал отмечать рождение долгожданного сына. Таким радостным известием порадовал папу его помощник, который спустя 2 часа извинялся за ошибку и за то, что всё напутал. Кто знает папу близко и давно, подтвердят. Он способен на прощение. А видимо, в отместку за свои страдания, мама едва придя в себя, решила подшутить. Про что спрашивают все мужчины без исключения после рождения ребёнка? Конечно, на кого похож новоявленный миру человек? Нурсултан, ты же знаешь, все дети сначала одинаковые. Вообще непонятно, на кого похожая, но что-то мне показалось, глаза у малышки вроде голубые. Мама включила всю свою серьёзность, какую могла на тот момент, чтобы ничем не выдать иронии. Сара, что ты мне тут говоришь? Как это голубые? Разве так бывает? В полном замешательстве начал размышлять отец и не договорил, устремившись своим широким шагом в детское отделение чтобы лично увидеть дочь. Естественно, цвет своих глаз я ему не показала, поскольку сладко посапывала, завёрнутая в тёпленькое одеяло. И это тоже вызвало у него вопросы. Папа начал допытываться у персонала: нормально ли меня кормят, чем именно, не заморили ли его ребёнка голодом, пока мама в реанимации. И только после клятвенных заверений врачей, что всё под контролем, что маму готовят к переводу в обычную палату, а ребенка кормят донорским молоком, в советское время в роддомах кормление чужим материнским молоком было нормой. И со дня на день малышка будет с мамой, а отец успокоился. Кстати, мама рассказывала, что в тот момент, когда она взяла меня на руки после разлуки, я тихо и жалобно заплакала, что медсестра даже опешила. «Ого!» Как мы жаловаться умеем, только родилась, а всё чувствует. Сегодня я склоняюсь к мысли, что именно из-за донорского кормления я потом нередко находилась подолгу в стационаре. У мамы из-за сложных послеродовых дней быстро пропало молоко, и это не могло не отразиться на моём здоровье. Я часто лежала на лечении то с пищевым расстройством, то с аллергией, то с простудой, и в какой-то момент Мама решила взять ситуацию под свой серьёзный контроль. У нас в семье в принципе не принято болеть длительно. Это же всегда позиция жертвы, и поэтому все как-то приучены предпринимать меры. Как говорится, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Серьёзный контроль моего здоровья на практике означал, что мне, в довольно нежном возрасте, Предстояло разделить мамины увлечения системой естественного оздоровления Парферия Иванова, адептом которого она стала с подачи ЛОР-врача из поликлиники из-за частых простуд и проблем с респираторной системой. Человек-легенда Парферий Иванов довольно неоднозначная фигура советского времени, так называемый бог моржей. Биография которого окутана множеством мифов, загадок и тайн. Наверное, будь он реабилитирован верховной властью как жертва политических репрессий гораздо раньше, чем это случилось на самом деле, 7 июля 2008 года, количество его последователей исчислялось бы совершенно другими цифрами. И в этом, на мой взгляд, есть своя логика, Иванов говорил. Чтобы быть здоровым, Нужный голод, холод и движение, а вся цивилизация стремится к теплу, сытости и покою. Люди делают всё, чтобы умереть. Своим личным примером на протяжении 50 лет он доказывал, что человек может долго обходиться без воды, еды, одежды и ходил босой, одетый только в шорты в любое время года. Во время Второй мировой войны Он не раз подвергался различным экспериментам со стороны немцев именно с точки зрения устойчивости к холоду, после чего нацисты объявили Иванова русским богом. Наиболее известным произведением в его учении является детка. 12 советов по обливанию холодной водой, лечебному голоданию, воздержанию от пищи и воды, которое названо автором терпением. Ходьбе босиком И другим важнейшим нюансам его оздоровительной системы. Детка появилась уже на закате жизни автора как структурированный ответ на письма читателей. Их вопросы после выхода в свет большой статьи в журнале Огонёк 20 февраля 1982 года. Понятно, что различные исследователи находили в этом самом популярном учении советского времени отголоски традиций даосизма, йоги, буддизма, неоязычества, неохристианства и ещё много чего. Я могу сказать лишь то, что мне эти эксперименты с деткой действительно помогли. Я реально закалилась, и спустя время, как мне запомнилось, довольно непродолжительное, стала крепче, и мои поездки в стационар практически прекратились. Кстати, Система регулярных облеваний помогла мне и ещё раз, немного позже, когда я уже училась в одной из немецких школ. Унылое место, где всё вокруг тебя из холодного камня. В Европе же и спокон веков школы располагались при монастырях и церквях. Из-за откровенно врождённой климатической среды, в которую я была помещена после тёплой и солнечной Алматы и домашнего уюта, буквально не скрою, переживала стресс и стала его заедать, от чего очень быстро и ощутимо поправилась. Ощутимо настолько, что мама, которую я встречала в аэропорту, прошла мимо, просто не узнала меня, чем подтвердила правильность моего решения не показываться на глаза отцу в таком виде. Это было бы крайне рискованно, без шуток. Папа издалека всё замечает, как сканер, всё про тебя понимает. И до сих пор вполне может себе позволить сказать на полном серьёзе: "Ты что-то поправилась", а когда ещё и обнимет, лишь подтверждает свою внимательность. И надо отдать ему должное, себя он никогда не распускал, и всю свою сознательную жизнь живёт практически в одном и том же весе. Что уж говорить про высокую требовательность к нам, его ближайшим женщинам которым он всегда говорил: "Нет некрасивых женщин, есть ленивые". В общем, я позвонила маме, она прилетела, и за 10 дней каникул ей удалось с помощью всё той же детки привести меня в норму. Я продолжала облеваться и соблюдать терпение в еде, пока не вернулась к прежнему весу. Поэтому на собственном опыте могу сказать, Что в оздоровительной системе Парферия Иванова есть неоспоримо сильные стороны. Например, в чём заключается истинная польза холодных обливаний или купаний дважды в день? Закаливание и устойчивость к холодным температурам это только бонус. А на самом деле, мощная, но кратковременная доза холода в течение 1-2 минут приводит к усилению в организме процесса обмена веществ и отличной встряски нервных клеток. И этот физиологический путь воздействия приводит уже к психологической устойчивости нервной системы человека в целом. Или, скажем, особенностью лечебного голодания по Иванову является одновременное воздержание и от пищи, и от воды, потому что без воды больные клетки погибают быстрее, и очищение происходит эффективнее. Процедура длится с вечера пятницы до полудня воскресенья. Очень редко, но иногда я всё же нарушала правила тайными перекусами. Между прочим, восточная медицина с Ивановым в этом вопросе солидарна и приравнивает один день лечебного голодания без воды к трём дням голодания с водой. В принципе, как утверждают многие зарубежные эксперты, И я сейчас не только про натуропата из звезду американской альтернативной медицины Поля Брега. Грамотное периодическое голодание приносит пользу не только при лечении болезней, оно в целом закаляет человека, повышая при этом творческие и умственные способности. Маме учение Иванова нравилось ещё и своей всеобъемлющей универсальной направленностью. Оно не только про здоровье тела, Но и про здоровье души. Как Парферий Иванов сформулировал восьмой совет системы Детка: Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, нуждающемуся. Делай это с радостью. Отзовись на его нужду душой и сердцем, ты приобретёшь в нём друга и поможешь делу мира. По сути Своей системой Иванов советовал своим последователям стараться всё делать с удовольствием. Умирать все умеют, надо жить научиться. И пока не научишься делать с радостью, считай, что не умеешь это делать. Отсутствие удовольствия, потакание своим порокам заставляет человека жить в вечной суете, в погоне за призрачными идеалами, и в итоге приводит к неудовлетворённости жизнью. А это, как мы все знаем, основная причина нервных расстройств и всевозможных болезней. И с этим сложно поспорить. Но, несмотря на очевидные плюсы учения, кроме нас с мамой, я-то не могла сопротивляться в силу возраста. В семье больше никто холодной водой не обливался, и в зимней речке на Бутаковке не купался. А старшие сестры и вовсе не скрывали своего скептического отношения. Но мама надо отдать ей должное в упорстве, не теряла надежды и регулярно пропагандировала все преимущества системы Иванова, где основной акцент, естественно, был направлен на крепкое здоровье и высокую степень сопротивляемости организма различным стрессам, которых у нас, как и у всех остальных людей, было более чем достаточно. Помню один практически анекдотичный случай как настоящая Ивановка, Ивановцы, последователи учения Парферия Иванова. Примечание редактора. Мама для своих купаний регулярно заливала в бассейн холодную воду без подогрева. Представляете её температуру. И вот отцу внезапно пришла в голову идея искупаться в этом бассейне. Он же не знал, что там ледяной омут. На каком-то празднике папа рассказывал про своё купание. Я как нырнул, а потом как пулей вынырнул и заорал, что есть сил, как молодой верблюд. Сара, что тут у тебя за вода такая? Думою временами, под силой маминого агитационного давления, отец бросал себе вызов и вызывал собственную силу духа на дуэль. Просто предпочитал это не афишировать, даже среди родных. Однажды я наблюдала своими глазами, как папа снял обувь И босыми ногами сделал приличный такой круг по снегу на заднем дворе. Потом забежал домой и с большим недоверием смотрел из окна на свои следы, как бы сомневаясь, действительно ли он это сделал. Впрочем, про силу духа отца можно говорить бесконечно. Я очень рано поняла и приняла и даже смирилась с его статусом государственного человека который означал, что он принадлежит не только себе и даже не столько нам, сколько своей стране. Хотя больше всего любви и внимания досталось, конечно же, именно мне, просто в силу возраста отца, его приобретённого к этому моменту опыта и степени осознанности. И, наверное, одному создателю известно, сколько раз в жизни ему приходилось преодолевать многочисленные препятствия, возникающие на пути, как грибы после дождя, побеждать свои привычки и сомнения, брать на себя стопроцентную ответственность за всё, что он делает, и что ещё более важно, за последствия своих решений, давать слово и держать его, заботиться о более слабых, начинать каждый новый день с верой в людей и всегда идти только вперёд. И что самое сложное, возвращать в себе свойства, снова доверять людям, не разочаровавшись в них до конца. Кто из нас в полной мере представляет себе напряжение такого образа жизни? Никто. Даже самым близким часто не дано знать, что на самом деле испытывает человек, который допивает рядом с тобой свой утренний чай и идёт на абсолютно непохожую ни на чью работу и каждую свою неудачу, использует как новую возможность совершенствовать прежде всего себя самого.